Глава 60. Морелли продумал список acknowledgments, примечания благодарность за помощь, английский конец примечания, который не вошёл в опубликованный труд. Оставил лишь некоторые имена: Джелли Ролл Мортон, Роберт Музиль, Дайдзэц Тейтара Судзуки, Раймон Руссель, Курт Швидттерс, Вейра да Сильва, Акутагава, Антон Веберн. Грета Гарбо, Хассе Лесама Лима, Буньюэль, Луи Армстронг, Борхес, Мишо, Дина Буцатти, Макс Эрнст, Певзнер, Гильгамеш, Гарсиа-Лоса, Арчимбольдо, Рене Клер, Пьер Диказимо, Уолс Стивенн, Айзек Динасон, имена Рембо, Пикассо, Чаплина, Альбана Берга и ещё нескольких Были вычеркнуты тоненькие линии, как если бы они представлялись слишком известными, чтобы их упоминать. Однако, по-видимому, все они были такими, потому что Морелли так и не включил список ни в один из своих трудов. В скобках глава двадцать шестая.